И это было мне большим утешением. Ибо я более видел, что указанные пороки не таковы, чтобы не поддаться никаким средствам. И хотя в начале такие промежутки были редкие и длились очень короткое время, однако после того, как истинное благо уяснялось мне более и более, эти промежутки становились более частыми и продолжительными, в особенности когда я видел что приобретение денег или любострасти и тщеславия вредны до тех пор, пока их ищут ради них самих, а не как средство к другому, если же их ищут как средство, то они будут иметь меру и не сколько не будут вредны, а напротив, будут много содействовать той цели, ради которой их ищут. Как мы покажем это в своём месте,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 Примечание. Заметь, что здесь я хочу только перечислить науки, необходимые для нашей цели, но не имею в виду их порядок. Затем образовать такое общество, какое желательно, чтобы как можно более многие, как можно легче и верней пришли к этому. Далее нужно обратиться к моральной философии и к учению о воспитании детей. Это как здоровье не маловажное средство для достижения этой цели, но нужно построить медицину в целом. И так как искусство делает лёгким многое, что является трудным, и благодаря ему мы можем выиграть много времени и удобства в жизни, то никак не должно пренебрегать механикой.